«Да», — неодобрительно хмыкнул Лебедев, понимая, что такой неопределенный ответ вызывал недоумение и растерянность в умах насмерть перепуганных пленников. «А с дамочкой как?» — полюбопытствовал Усманов. «С ней сложнее», — ответил Абрамов. «Ее даже трахнуть нельзя. Она ведь не просто дама, а законная жена Коли Радченко». Сам понимаешь, дает не всем, а только через одного, как, например, репе. И с этими словами он вытащил из кармана сотовый телефон, чтобы доложить начальству о благополучном завершении операции. Глава седьмая. Варяг в одиночестве сидел за огромным столом своего кабинета, откинувшись на спинку удобного вращающегося кресла. Сегодня он работал в щадящем режиме. Накануне вечером он вернулся из двухдневной командировки на Южный Урал в течение которой успел побывать на нескольких крупных оборонных заводах, и теперь ему надо было переварить полученные впечатления. В последнее время он стал регулярно практиковать такие поездки по предприятиям. При этом он вовсе не надеялся на то, что его появление или его ценные указания как-то улучшит производственную ситуацию, и потому старался не мозолить никому глаза своей персоной и избегать дешевой помпы. Поездки были нужны прежде всего ему самому, чтобы ясно представить себе я встановку на производстве и настроение в обществе. С каждой поездкой в нем крепкало странное ощущение. Ему казалось, будто ему удалось прорваться сквозь завесу собственной растерянности, будничной усталости, скованности, стыда. Но вместо этого... Он почти физически стал ощущать, как его со всех сторон окружает палящий тяжелый жар, копящийся в его подчиненных ненависти. Ему не раз стал приходить в голову парадоксальный вопрос о справедливости воровской идеи. Вот в прежние советские времена любой вор знал, обворуя он работягу хоть до чисто первого числа, тот все равно получит зарплату и встанет на ноги. Варяг всегда брезговал теми, кто крадет у людей, живущих на зарплату. Однако при совке таких воров всегда было много, и с их существованием приходилось мириться. Они оправдывали свой сомнительный заработок формулой «дураков учить надо» и напоминали, что ничего непоправимого с их жертвой не произойдет, потерпит пару недель, а потом пойдет в заводскую или институтскую кассу и получит деньги. Но теперь ситуация изменилась. Теперь украсть у простого человека означало почти то же, что убить его. А ведь убивать не по приговору сходняка и не в порядке самообороны ворам всегда категорически разборонялось. За роскошный образ жизни в прежние времена законного моментально потянули бы на правилку теперь же хамское расточительство апельсинов скороспелок в нищей стране воспринималось почему это как должное собственно варяки сам жил богачом не для того чтобы пустить кому-то пыль в глаза а чтобы соответствовать неким установившимся стандартам однако в последнее время роскошные офисы Сверкающие лимузины и супердорогие клубы начали вызывать в нем неприятные чувства. За ними он видел лица людей, лишенных всего. И тогда атрибуты богатства казались ему каиновой печатью, по которой в скором будущем осужденных станут отличать от оправданных. «Брррр!» — потряс головой варяк. «Хватит думать об этом!» В последнее время он старался жить очень скромно, погрузившись в заботы обычной жизни, не давать воли тягостным мыслям. Однако в глубине души он понимал, если для того, чтобы жить прежней привычной для него жизнью, человеку требуется усилие, то, стало быть, эта жизнь вскоре должна измениться.